Выйдя из гостиницы, Найниф накинула на плечи плащ, защищаясь от порывов ветра. «Наверное, кто-то за вами и гонится. Но я пришла сюда проследить, чтобы вы целыми невредимыми вернулись в эммондов Вы все, и я не отступлюсь, пока это не произойдет. Я не оставлю вас наедине с кем-то вроде нее». В конюшне, где седлали лошадей, мелькали огни. «Мач!» — рявкнул из дверей конюшни — содержатель гостиницы стоявший рядом с морейн шевели копытами он вновь повернулся к морейн явно стараясь больше успокоить ее чем прислушиваясь к ее словам мастер фич вел себя почтительно то и дело кланяясь перемежая поклоны приказами которыми он подгонял конюхов вскоре лошадей вывели из конюшни конюхи вполголоса ворчали на спешку и поздний час Ранд подержал узелок и Гвейн, пока та садилась на Беллу, а потом протянул его девушке. Она смотрела на юношу большими, полными страха глазами. По крайней мере, она больше не думает, что это приключение. Едва только эта мысль пришла Ранду в голову, как он устыдился ее. Из-за него и остальных девушка оказалась в опасности. Даже в одиночку отправиться верхом обратно в Эммондов луг для нее будет безопаснее, чем продолжать путь вместе с ними. Эгвейн, я... Слова замерли у него на устах. Слишком она упряма, чтобы просто повернуть обратно. Тем более, раз уж заявила, что проделает весь путь до Тарвалона. И что там видела Мин? Она — часть этого. Свет — часть чего? «Эгвейн», — сказал Ранд, — «извини. У меня, наверное, мысли разбегаются». Девушка наклонилась и крепко сжала его руку. В свете, падающем из конюшни, юноше удалось ясно увидеть ее лицо. Эгвейн не была такой испуганной, какой ему казалось. Когда весь отряд оказался на лошадях, мастер Фич настоял на том, чтобы проводить их до ворот. Конюхи освещали дорогу своими фонарями. Кругленький, с животиком, содержатель гостиницы, не переставая кланялся, рассыпаясь в уверениях сохранить их тайны и в приглашениях приезжать вновь. За отъездом отряда матч наблюдал с тем же угрюмым видом, что и за прибытием. — Есть тут один, — подумал Ранд, — который вряд ли кому даст от ворот поворот, а тем более быстро. Матч... Все выложит первому встречному, который спросит о них, когда они уехали и все остальное, что о них припомнит, и еще немало того, что сам о них думает. Проехав немного по улице, Ранто глянулся. Кто-то стоял у ворот, высоко подняв фонарь и глядя им вслед. Ранду незачем было видеть лицо, чтобы признать в этом человеке матча. В этот ночной час улицы Байлона были пусты. Лишь кое-где неяркие проблески света пробивались сквозь плотно закрытые ставни, а сияние луны на ущербе становилось то тусклее, то чуть ярче из загонимых ветром облаков. В переулках то и дело взлаивали собаки, но безмолвие ночи не нарушалось больше ничем, только стук лошадиных копыт до да свист ветра в кровлях. Садники, закутавшиеся в плащи и погруженные каждый в свои думы, хранили еще более глубокое молчание. Как обычно, отряд вел страж, сразу за ним ехали Морейн и Эгвейн. Найнив держалась ближе к девушке, другие тесные группы замыкали колонну. Лошадь Лана, задавая общий темп, шла быстрым шагом. Рант настороженно разглядывал улицы, подметив, что его друзья поступают точно так же. Движущиеся тени от луны напоминали ему тени в конце коридора, которые очень похоже вытягивались навстречу исчезающему. На случайный шум, раздававшийся вдалеке, вроде грохота опрокинувшейся бочки или заливистого собачьего лая, все как по команде резко поворачивали головы. Понемногу. По мере того, как отряд продвигался по городу, все стеснили своих лошадей поближе к черному жребцу Лана и белой кобыле Мурейн. У кеймлинских ворот Лан спешился и задубасил кулаком по двери небольшого квадратного каменного строения, жмущегося к стене. Оттуда усталой походкой, потирая рукой заспанное лицо, появился стражник. Едва Лан заговорил, как его сонливость будто рукой сняло. и он уставился, вытаращив глаза мимо стража на остальных. — Вы хотите уехать? — воскликнул стражник. — Сейчас? Ночью? — Ну, вы, видать, с ума посходили. — Разве губернатор издал какое-то распоряжение, которое запрещает нам уехать? — сказала Мурейн. Она тоже спешилась, но стояла в стороне, не выходя на свет, вырывавшийся из дверного проема на темную улицу. — Такого точно не было, госпожа. Стражник вгляделся в нее, щурясь и пытаясь рассмотреть лицо. Но ворота закрыты с заката и до восхода солнца. Никто в них не войдет разве только при свете дня, таков приказ. Все равно там снаружи волки. На прошлой неделе задрали дюжину коров. С такой же легкостью с человеком управится. Никто не войдет, но ничего не говорится о том, чтобы не выходить за ворота. Произнесла Морейн, словно вопрос уже исчерпан. — Вам ясно? Мы же не просим вас нарушать приказ губернатора. Лан вложил что-то в ладонь стражника. «За ваши хлопоты», — негромко произнес он. «По-моему», — медленно сказал стражник, он глянул на свою ладонь и торопливо спрятал блеснувшее золото в карман. «По-моему, о том, чтобы не выпускать, в нем не упоминалось». «Погодите минутку». Стражник сунул голову в караулку. Арин, дар!» А ну-ка, вылезайте и помогите мне открыть ворота. Здесь люди уехать хотят. Не спорьте, просто делайте, что говорят. Из караулки появились еще два стражника, и, хлопая глазами с просонок, остановились, разглядывая отряд из восьми человек, который решился в такое время выехать из города. Понукаемые брюзжанием первого стражника, эти двое шаркая ногами — Прокрутили ворот, поднявший тяжелый толстый засов, что лежал поперек ворот, а затем стали вращать ручку, чтобы открыть створки. Быстро защелкал храповый механизм, но хорошо смазанные створки дрогнули, и ворота беззвучно двинулись наружу. Не успели они открыться, и на четверть, как из темноты, раздался холодный голос. «Что происходит?» Разве приказ не гласил, чтобы эти ворота были закрыты до восхода солнца? В полосу света, льющегося из двери караульной, шагнули пятеро мужчин в белых плащах. Их лица скрывались под надвинутыми капюшонами, но руки каждого покоились на мечах, а золотые солнца на левой стороне груди не оставляли никаких сомнений в том, кто они такие. Мэт что-то пробурчал. Стражники прекратили крутить ручку и встревоженно переглянулись. «Это вовсе не ваше дело», — запальчиво сказал первый стражник. Пять белых капюшонов повернулись в его сторону, и он закончил менее решительным голосом. «У детей света здесь нет власти. Губернатор...» «У детей света», — тихо произнес мужчина в белом плаще, — «тот, что говорил раньше, — есть власть везде, где люди ходят, в свете». Лишь там, где господствует тень темного, чинят препятствия чадом света и не признают их, да? Его капюшон качнулся от стражника в сторону Лана, и белоплащник вновь окинул стража долгим настороженным взглядом. Страж не пошевелился. В действительности он, казалось, чувствовал себя совершенно непринужденно. Но немногие осмеливались смотреть на детей столь бестрепетно. С точно таким же каменным лицом Лан мог смотреть и на чистильщика сапог. Когда белоплащник заговорил опять, голос его источал подозрительность. Что за люди хотят выйти за городские стены, на ночь глядя в такие неспокойные времена? Когда волки рыщут во мраке, когда творение рук темного видели пролетающим над городом? Он заметил плетеную кожаную ленту, пересекавшую лоб лана и удерживающую его длинные волосы. Северянин? Да. Рант съежился в седле. Драккар. Наверняка это он, если только мужчина не называет то, чего понятнее в силах творением рук темного. После исчезающего валения льве можно было ожидать и Драккара, Но в этот момент юноша вряд ли был способен думать о нем. Голос белоплащника показался Ранду знакомым. — Путники, — невозмутимо отвечал Лан, — которые не интересуются вами и которые не интересуют вас. Детей света интересуют все. Лан едва заметно покачал головой. Вы и в самом деле хотите еще неприятностей от губернатора. Он ограничил ваше присутствие в городе. За вами даже следят. Как он поступит, когда его известят, что вы понапрасну тревожили честных граждан у ворот его города? Лан повернулся к стражникам. «Почему вы остановились?» Все помедлили, вновь взялись за рукоять, но затем опять остановились, когда заговорил белоплащник. Губернатору неведомо, что творится у него под носом. Здесь зло, которого он не видит или не чует. Но дети света видят. Стражники переглядывались друг с другом, кулаки их сжимались и разжимались, словно бы они сожалели, что их копья остались в караулке. Дети Света чуют зло. Взгляд белоплащника прошелся по людям, сидящим на лошадях. Мы чуем его и искореняем его, где бы оно ни обнаружилось. Рант постарался стать еще меньше, но движение лишь привлекло внимание мужчины в белом. Ну-ка, что у нас здесь? Кто-то не желает быть замеченным? Почему вы? А. Человек откинул назад капюшон белого плаща. Иран посмотрел в то лицо, которое готов был увидеть. Борнхальд покивал с явным удовлетворением. Понятно. — Стражник, я избавил тебя от великого несчастья. Это друзья темного. Ты помогал им бежать от света. А тебе следовало бы доложить твоему губернатору, чтобы он подверг тебя наказанию, или еще лучше передать... вопрошающим, дабы выведать о твоих истинных намерениях в эту ночь?» Он помолчал, наблюдая за тем страхом, что охватил стражника. Казалось, испуг того не произвел на белоплащника никакого впечатления. «Тебе бы этого не хотелось, нет? Вместо этого я заберу этих негодяев в наш лагерь, чтобы их можно было расспросить в свете. Вместо тебя, да?» «Ты заберешь меня в свой лагерь, белоплащник?» Голос Морейн раздался внезапно сразу со всех сторон. Когда появились дети, она отступила назад под покров ночной темноты, и тени сомкнулись вокруг нее. «Ты будешь расспрашивать меня?» Она сделала шаг вперед, тьма заклубилась вокруг нее, отчего она показалась выше ростом. «Ты встанешь на моем пути?» Еще шаг, и уранда перехватило дыхание. Она стала выше. Ее голова оказалась вровень с его головой. А он ведь сидел верхом на своем сером. Тени грозовыми тучами обрамляли лицо Мурейн. Айз выкрикнул Борнхальд. — И пять мечей, выхваченные из ножен, блеснули в сумраке. «Умри — Умри! Четверо других заколебались, но... Он тем же движением, что обнажил меч, нанес удар. Рант вскрикнул, когда жезл Морейн поднялся навстречу клинку, парируя удар. Эта изящная узорная деревяшка навряд ли смогла бы остановить разящую сталь. Меч скрестился с посохом, фонтаном брызнули искры. Шипящий рев швырнул Борнхальда назад на его товарищей в белых плащах. Все пятеро повалились на землю. Над мечом Борнхальда, упавшим подле белоплащника, зазмеились усики дыма. Клинок, оплавившийся почти у середины, согнулся под прямым углом. — Ты посмел напасть на меня? — ураганом проревел голос Морейн. Тень вихрем кружилась вокруг нее, окутывая айс, седая наподобие плаща с капюшоном. Фигура ее уже сравнялась высотой с башней городской стены. Ее глаза свирепо смотрели вниз, великан, разглядывающий насекомых. Вперед! крикнул Лан. Быстрым, словно молния движением, он подхватил поводья кобылы Мураин и прыгнул в свое седло. Скорей! Приказал страж. Его плечи слегка задели обе створки ворот, когда жеребец под ним, словно выпущенный из прощи камень, устремился в узкую щель. На миг Рант застыл, глядя на происходящее широко раскрытыми глазами. Теперь голова и плечи Морейн возвышались над стеною. Стражники и дети сбились вместе у стены караульной и пятились все дальше от Айзи-Седай. Лицо ее растворилось в ночи, но глаза огромные, как полная луна, сверкнули на ранда в равной мере и нетерпением, и гневом. С трудом проглотив комок в горле, юноша двинул каблуком по ребрам облаку, и тот галопом рванул вслед за отрядом. В пятидесяти шагах от стены Лан остановил их, и Рант оглянулся. Над бревенчатым палисадом, словно башня, возвышалась окутанная тенями фигура Мурейн. Голова и плечи — еще более глубокая тень на фоне ночного неба, высокая, окруженная серебристым ореолом от луны, которую закрывала эта фигура. Пока юноша смотрел на эту картину с отвисшей челюстью, Айседай переступила через стену. Ворота, судорожно дергаясь, начали закрываться. Как только обе ноги Морей оказались на земле, за городской стеной она разом обрела свой обычный рост. «Придержите ворота!» — выкрикнул за стеной нетвердый голос. Ранду показалось, что это Борнхальд. «Нам нужно догнать и схватить их!» Но стражники с прежним рвением продолжали закрывать ворота. Створки со стуком захлопнулись, и несколько мгновений спустя на скобы с грохотом упал засов, заперев ворота. Наверное, кое-кто из других белоплащников не горит желанием, в отличие от Борнхальда, с поперек дороги, ай заседай. Морейн торопливо подошла к Алдип, погладила белую кобылу по носу, а потом засунула свой жезл под ремень подпруги. На этот раз Ранду не было нужды смотреть на него, чтобы убедиться». На посохе нет даже щербинки. — Вы были выше великана, — прерывающимся голосом сказал Эгвейн, приподнявшись на стременах. Больше никто не произнес ничего, но Мэт и Перрин бочком отводили своих лошадей подальше от Айзе Седай. — Была? — рассеянно произнесла Мурейн, устраиваясь поудобнее в седле. — Я же вас видела, — выдохнула Эгвейн. Ночью разу может сыграть плохую шутку. Глаз видит то, чего нет. Для шуток сейчас не слишком-то подходящее время. Гневно начала Найниф, но Морейн оборвала ее. Да, для шуток времени нет. То, что мы приобрели в олене и льве, можем потерять здесь. Она оглянулась на ворота и покачала головой. Если б только я верила, что Драккар напал на след, оставленный нами... На земле. И добавила со вздохом, как бы примиряясь сама с собой. Или если бы Мурдраал был действительно слеп. Если уж загадывать желание, с тем же успехом я могу пожелать чего-то совершенно несбыточного. Ладно, неважно. Им известен путь, которым нам придется идти, но если повезет, мы будем держаться на шаг впереди них. Лан! Страж двинулся по Кеймлинскому тракту на восток. Остальные за ним, стараясь не отставать. Копыта мерно ударяли по плотно утрамбованному грунту. Лошади шли легким шагом, в таком быстром темпе, которым они могли скакать часами, без поддержки их сил, руками, а исседай. Но не успел пройти и час, как они двинулись по дороге, когда обернувшийся Мэт вскрикнул, указывая назад «Смотрите туда!». Все натянули поводья и взглянули назад. Ночь над Байрлоном осветилась пламенем, как будто кто-то устроил костер размером с дом. Огонь подкрасил под брюшья туч красными отцветами. В небе кружились на ветру искры. — Я его предупреждала, — сказала Мурейн. Но он не отнесся к этому серьезно. Словно откликаясь на расстроенный голос Морейн, Алдип затанцевала в бок. Он не отнесся к этому серьезно. «Гостиница — Гостиница? — произнес Перрин. — Это олень и лев? Откуда вы знаете? — А по-твоему, это просто случайное стечение обстоятельств? — спросил Том. — Это мог бы оказаться дом губернатора. Но горит не он. И не склад какой-нибудь, и не то кухонная плита, и не сток сена твоей бабушки. — Возможно, в эту ночь свет хоть немного сияет над нами, — сказал Лан. И Эгвейн с гневом обернулась к нему, как можно так говорить. — Горит гостиница бедного мастера Фитча, могут пострадать люди. — Если они напали на гостиницу, — сказала Мурейн, — то, вероятно, наш уход из города и мое проявление остались незамеченными. — Если только Мурдрал не захотел, чтобы мы так считали, — прибавил Лан. Мурейн кивнула в темноте. «Наверное. В любом случае нам нужно поторапливаться. Сегодня ночью много отдыхать не придется». «Вы с такой легкостью говорите это, Мурейн, воскликнула Найнив. «А люди в гостинице? Пострадают люди. Хозяин гостиницы потеряет свое имущество, и все из-за вас. Прячетесь за всю вашу болтовню о том, чтобы идти в свете, а сами готовы отправиться дальше без всякой мысли о нем». Все его несчастья из-за вас. — Из-за этих троих, — сердито произнес Лан. — Пожар, раненые, все происходящее из-за этих вот троих. — Раз приходится платить такую цену, значит, есть за что. — Темным нужны эти ваши мальчики. А то к чему он так жадно стремится, нужно держать от него подальше. Или же вы скорее позволите забрать их исчезающему? — Спокойней, Лан, сказала Морейн, — спокойней. — Мудрая, по-вашему, я могу помочь мастеру Фитчу и людям в гостинице? Что ж, вы правы. Найниф попыталась было что-то сказать, но Морейн отмахнулась и продолжала. — Я могу сама вернуться и оказать какую-то помощь. Не очень большую, разумеется. Это привлечет внимание к тем, кому я помогу. Внимание, за которое они меня вряд ли поблагодарят, учитывая, что дети света в городе. а защищать всех вас придется оставить одного Лана. Он очень хорош, но если вас обнаружит мурдрал с кулаком троллоков, то Лан в одиночку с ними не справится. Конечно, мы можем вернуться все вместе, однако сомневаюсь, что мне удастся провести нас всех в Байрлон незамеченными. И это раскрыло бы нас перед теми, кем бы они ни были. кто устроил этот пожар, не говоря уже о белоплащниках. Будь вы на моем месте, какое решение из двух возможных выбрали бы вы? — Я что-нибудь сделала бы, — неохотно пробормотала Найниф. И, по всей вероятности, вручили бы победу темному, — отозвалась Мурейн. Помните, чего, кого он хочет. Мы ведем войну точно так же, как любой в Галдане, хотя там сражаются тысячи, а здесь нас всего восемь. Мастеру Фичу я пришлю достаточно золота, чтобы он отстроил заново оленя и льва золота, которое нельзя будет отследить от Тарвалона. И к тому же помогу каждому пострадавшему. Что-то большее только подвергнет их опасности. Все далеко не так просто. Я надеюсь, вы понимаете. Лан. Страж повернул коня и вновь возглавил колонну. Время от времени Рант оборачивался. Ему удалось разглядеть только зарево в облаках, и все. а потом даже оно растворилось во тьме. Он тешил себя надеждой, что с мин ничего не случилось. Было все так же темно, хоть глаз выкали, когда в конце концов страж съехал с утоптанной до каменной твердости дороги на обочину, а за ним и весь отряд, и спешился. Рант прикинул, что до рассвета осталось пара часов. Они стреножили лошадей, по-прежнему оседланных, и разбили лагерь, не разводя костра. «Один час!» — предупредил Лан, когда все, кроме него, завернулись в одеяло. Ему предстояло стоять на страже, пока остальные спят. «Один час!» — а потом в путь. Тишина опустилась на отряд. Через несколько минут Мэт произнес шепотом, который едва долетел до Ранда. — Интересно, а что сделал Дэв с тем барсуком? Ранд молча покачал головой, а Мэт помолчал, потом произнес. — Знаешь, Ранд, я считал, что ничто не предвещает плохого. Никаких признаков угрозы с тех пор, как мы переправились через Таран. И вот мы в городе, вокруг нас стены. Я думал, что нам ничего не угрожало. А потом этот сон и исчезающий. Будем ли мы когда-нибудь вновь в безопасности? — Пока не окажемся в Тарвалоне, — произнес Ранд. Так она нам говорила. А потом мы будем под защитой? — тихо спросил Первин, и все трое посмотрели на затененный силуэт, которым была Айз Седай. Лан растаял во тьме. Он мог быть где угодно. Вдруг Рант зевнул. При этом звуки его друзья нервно дернулись. — По-моему, нам нужно немного поспать, — сказал Рант. — Утро вечера мудренее. Первин тихо произнес. — Ей нужно бы что-то сделать. Никто не ответил. Ранд поерзал на боку, стараясь устроиться поудобнее, на твердом корне. Перевернулся на спину, потом перекатился дальше от камня и еще одного корня, врезавшихся в поясницу. Место для привала было не очень подходящим. Оно совсем не походило на поляны, что выбирал страж раньше, когда отряд двигался на север от Тарана. Ранд уснул с мыслью о том, какой сон ему приснится от корней, вдавившихся под ребра, и проснулся от прикосновения Лана к его плечу. Ребра ныли, и благодаря этому никаких снов, даже если они и были, юноша не помнил. До сих пор вокруг лежали предрассветные сумерки, но как только одеяла были свернуты и приторочены к седлам, Лан вновь повел отряд дальше на восток. После восхода солнца путники, еще сонные, позавтракали хлебом, сыром и водой, не слезая с лошадей и не останавливаясь, кутаясь в плащи на пронизывающем ветру. Все, кроме Лана, разумеется. Он тоже завтракал, но глаза его затуманены не были, и он не ежился от холода. Лан переоделся в свой меняющий цвета плащ, и тот вился вокруг него, переливаясь серым и зеленым. Единственное, чему страж уделял внимание, чтобы правая рука его была свободна. Лицо Лана сохраняло бесстрастное выражение, но глаза все время рыскали по сторонам, словно он в любой момент ожидал нападения из засады.